Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова. Безударное гласное в корне слова на письме проверяется ударной гласной в этом же корне. Изменение слова или подбор однокоренных слов два способа проверки правильности написания безударных гласных в корне слова. Чтобы не ошибиться в написании безударной гласной в корне, Нужно изменить слово или подобрать однокоренное слово, в котором проверяемая гласная была бы под ударением. Гора горы. Борода бороды, бородка. Орфограмма номер один. Номера орфограмм заучивать не нужно. При подборе однокоренных слов необходимо учитывать значение слова. Так Безударную гласную в слове «делец» нельзя проверить словом «делит», так как это не однокоренные слова. Гласную в корне слова «делец» можно проверить только словом «дело». Повтори. Флаг развивается, веет, растение развивается, развитие, речная долина. «Дол», «Видно далеко», «Даль», «Умолять высоту», «Мало», «Умолять приехать», «Молит», «Закрепи полозья», «Крепко», «Чтобы не скрипели», «Скрип». Правописание непроверяемых безударных гласных в корне слова нужно запомнить или, в случае затруднения, Обратиться к орфографическому словарю. Орфограмма номер два. Повтори. Настурция. Оранжевый. Аромат. Аллея.